Глава 26. Дуэль с графом принесла ему то, чего он до этого старался избежать публичную известность. Секунданты, обязанные молчать о причинах и ходе дуэли, так и сделали, но помогло это слабо. Свидетели, присутствовавшие при возникновении ссоры, Врач, поставивший свою подпись под свидетельством о смерти погибшего дуэлянта, полицмейстер, который получил заверенные нотариусом копии протокола встречи и протоколы дуэли, в итоге князю, по-небольшому вроде Ченстахову, пришлось передвигаться как по минному полю. Или на знакомого офицера наткнешься, или на скучающую, без новых впечатлений, даму, последнее было гораздо хуже и все они буквально помирали от желания поздороваться с Корнетом, князем Огреневым. В результате короткий путь до особняка баронессы превращался в своеобразную полосу препятствий, а в качестве приза за ее преодоление полагалось недовольство Софьи Михайловны, потому как даме ждать своего кавалера... Все-таки скверно, что у местного бомонда нет дома телевизоров. Театра нет, цирка нет, кино тоже не крутят. Идеальная среда для многомесячного обсасывания любой мелкой новости. А уж ежели она из разряда скандальных, тогда и года маловато будет. Саша, вы опять опоздали? Прошу простить, душа моя, но по пути к вам меня по очереди задержали почти все ваши подруги. Вот как? И о чем же вы с ними любезничали? Простая вежливость, не более того. То есть это тайна? После дуэля отношение баронессы фон Виттельсбах к своему любовнику стало очень нежным и с изрядной толикой ревности. С кем он говорил, о чем говорил, как говорил, ее интересовало буквально все. И переносить такой интерес Александру становилось все труднее и труднее. А не будешь отвечать на расспросы, тут же получишь маленькую и почти семейную ссору. Вот и выбирай, что душе угодно. Александр выбрал третий вариант, объявив баронессе о своей чрезвычайной занятости, а штаб мистер Блинский, как и всегда, да здравствует корпоративная солидарность, подтвердил его версию. После этого князь облегченно вздохнул и в самом деле засел в отрядной канцелярии, планируя и расписывая свои дальнейшие ходы. Убедить посредников-контрабандистов сливать ему информацию, да еще и о своих конкурентах, было несложно. Сложно и нереально было самому не раскрыться при систематическом съеме информации, автоматически тем самым подставляясь под очередной выстрел. Таких, как Вацлав, всегда несложно отыскать, было бы желание. Вот такая вот непростая задача. Точнее, очень даже простая если бы он свободно распоряжался своим временем или имел под рукой с десяток надежных и проверенных помощников. Свободное время у Корнета, конечно же, бывает иногда, и, к сожалению, не очень регулярно, а из надежных и проверенных только Григорий. Маловато будет, как ни крути. Конечно, совсем уж отбрасывать в сторону общение с известными ему посредниками он и не собирался – Но более реальной и интересной была другая идейка. Контрабандисты ведь не наобум ведут караваны через границу, а к надежным хуторам, незаметным и укромным овражкам, хорошо оборудованным тайникам. Вот рядом с ними и надо сажать наблюдателей в комплекте с крылатой СМС-кой за пазухой. И, разумеется, в свободное от службы время. Впрочем, Корнет не думал, что будут недовольны. Вернее, будут недовольны те, кого он не привлечет к новому делу. Днем охотятся на Несунов двумя-тремя парами, а ночью ждать сигнала от наблюдателей. Учитывая, что обычные секреты тоже никуда не денутся, чтобы проскочить сквозь такую сеть, надо быть кем-то вроде японских синоби или казачьих пластунов. Польские ниндзя. Три раза ха-ха. А если бы еще минную постановку на самых удобных проходах учинить, тогда контрабандистам разве что не существующий пока дирижабль поможет. Для такой охоты надо обновить будет и обмундировку солдатам поменять, и берданки заменить на карабины, мейден, манлихер, каркана. Нет, лучше Винчестера под револьверный патрон. А ведь заодно получится создать и испытать несколько типов полевой формы а потом и пропихивать ее в армию вместе с новым оружием. Разгрузки, удобные ранцы, фляжки-котелки, индивидуальные медпакеты, возможность интегрировать броник. Ух, даже вспотел, до чего тема богатая. Если удастся сесть на такие госзаказы, слово «бедность» потеряет для меня всякий смысл. Так что-то меня понесло не туда. Швеей исполнительницей будет Марыся? Нет, не справится. Надо как минимум 30 комплектов одного вида, а вот с помощью машинки господина Зингера запросто, а по металлу поработает в Асисуалии. Как его там? Имечка запомнила, а отчества нет. Вот так и получилось, что все больше и больше времени Корнет сидел в канцелярии или дома, гоняя по своим поручениям саву, объясняя Марысе, чего он от нее хочет. И разговаривая, уговаривая с самыми авторитетными ветеранами, под конец они уже уговаривали командира не передумать и хотя бы разок попробовать. И Грэве. Последний был просто на расхват. И в Москву к Шухову съездить, и в Ригу забрать заказанные гильзы и пули, и в илис Блиц раз в две недели над душой постоять. А варшавские оружейные мастерские? Он давно стал там тем. Говорит, по делу платит, щедро бывает, часто, но недолго. Ну, просто золотой заказчик. Спустя две недели отсутствия на заставу вернулся Григорий. Ребят, говорят, дуэль случилась. Александр махнул рукой, показывая, что расскажет все потом. Ну как, проведал родню, что за беда-то у них приключилась? Да градом хлеба побило, и лето холодное. То бы ладно, да еще и скот весь почти пал, словно от сглаза какого. Старики и не упомнят, когда еще такое было. А я своим несколько раз отписывал про свое житье-бытье, что при деньгах теперече. Вот родня про меня первым и вспомнила. Теперь-то у твоих все хорошо? Ну, так я как объявился, так сразу все деньги, что при себе были, тетя отдал. Мы с ним по дворам походили, оглядели все. Рассказывая, Унтер одновременно выставлял на стол из солдатского ранца немудреные гостинцы. Большой шмат завернутого в бумагу сала, копченый свиной окорок, горшочек с медом, сыр, немного варенья. Вот, не по брезгу, Александр Яковлевич, матушка передала. Да и от всех родственников кто что смог. Благодарствуй, Григорий. Ты говори, мне интересно, как там дальше-то? А, четыре тысячи с банку забрал и, почитай, всей станицей на ярмарку двинули. Муки взяли, круп там разных, всего прочего... «Барышнику одному аж плохо стало, до того обрадовался. Мы же у него, почитая, все стадо купили». Вот потеха была. «Э, прощения просим. Не все верили дуралеи, что у меня такие деньжища имеются. А я им и говорю, да с моим командиром нигде не пропадешь». Александр невольно покраснел от такой веры в него. «Ну, как положено, отпраздновали. И еще раз, когда меня провожали...» Батюшка меня пораспрашивал малость о службе, довелел поклониться за все общество. Унтер оказался почтительным сыном и добросовестным почтальоном, не поленился встать и согнуть спину, коснувшись рукой пола. — Полно будет тебе. Давай ко мне поближе, присаживайся. Обсудим кое-что. Глядя на Греве, оставалось только поражаться. Человек явно нашел свое призвание. Александр думал, что его доверенное лицо начнет жаловаться на нечеловеческую усталость, слишком большое количество дел и ненормируемый рабочий день, а вышло с точностью наоборот. Оружейник едва не подпрыгивал от переполнявшей его энергии и заметно помолодел. Александр Яковлевич, позвольте отчитаться. Я самым внимательным образом вас слушаю, Валентин Иванович. По оружию. Тот пистолет, что под три линии, полностью готов, ожидает патронов для испытаний и проверок. По второму возникли небольшие сложности. Станочный парк варшавских оружейных мастерских откалиброван под линии, поэтому ствол точно на 9 мм оказалось несколько затруднительно изготовить. Но мне твердо обещали. Время терпит, Валентин Иванович. Месяцем раньше, месяцем позже, мне без разницы. По патронам. К Рокоту имеется две тысячи готовых, остальные будут позже. Я указал перейти на изготовление патронов к уже собранному, под три линии. Позвольте осведомиться, каково будет прозвание готового пистолета. Давайте подождем испытаний, там и определимся. Но Орел останется Орлом, не сомневайтесь. Хорошая новость по поводу небольшого сталилитейного производства. Общество первого антроцитно чугуноплавильного и железоделательного завода Пастухова. Там имеется небольшая тигельная печь, и они с радостью взялись исполнить ваш заказ. Отменно. Вы прямо балуете меня хорошими вестями, Валентин Иванович. Когда же пластины будут готовы, через неделю поеду забирать, Александр Яковлевич. Разместите еще один заказ. Прошу, вот эскизы. Что-то вроде составной керасы? А зачем так далеко? В Варшаве выделают не хуже. Вам виднее, в Варшаве так в Варшаве. Что по станкам? В Илис Блиц уже приступили к производству прессов и штампов. Следующим на очереди паросиловой привод на цеха и почти одновременно основной станочный парк. Пришло письмо из Германии. Господин Циммерман с радостью поставит нам все требуемое. Радость его, понятно, с такими-то ценами. А общая сумма и сроки? Вот, прошу. К письму приложен подробный расчет с разбивкой по каждому станку и график платежей. Прекрасно. Но, пожалуй, я ознакомлюсь с ним позже. Валентин Иванович, вы прекрасно управляетесь со всеми моими делами, поэтому я думаю, что будет вполне справедливо увеличить вашу награду за труды до 500 рублей в месяц. Пока 500. Ваше сиятельство, служить вам большая честь для меня. Это я без вас как без рук. Улучив подходящий момент, Александр съездил на денек в Варшаву. В городе наличествовало довольно большое отделение Русско-Азиатского банка, и Корнет сильно рассчитывал, что ему, как старому клиенту, не откажут в кредите. Проверив счета и полюбовавшись нулями в них, лицензионные отчисления, пусть и мизерно, зато стабильно капали, Агренев попросил проводить его к управляющему. «Ваше сиятельство, вы чем-то недовольны? Вам стоит только указать, и сей же момент...» Клерк напротив князя забеспокоился в ожидании возможных неприятностей от явно солидного клиента. «Нет, все в порядке. Обычная деловая беседа». Кабинет управляющего был почти точной копией того, что и в Москве. Вот только управляющий немного подкачал. Из этого получилось бы как минимум трое московских. «Чем могу служить?» Я хотел бы получить кредит на закупку промышленного оборудования. Вы и обоснование подготовили? Толково. Вам придется немного подождать, пока ваше прошение не рассмотрит правление. Вы же понимаете, ваше сиятельство, такая сумма. Да, конечно. Когда мне следует прибыть за решением? Не ранее, чем через две недели. Всего наилучшего. В положительном решении его вопроса Александр почти не сомневался. Деньги нужны на промышленное оборудование, то есть благожелательное отношение властей гарантировано. С возвратом проблем не будет, даже если его предприятие обанкротится, не дай бог, конечно, да и на счетах у него кое-что уводится. Две недели пролетели незаметно. Единственным, что отложилось в памяти, было его торжественное производство в следующий чин, вместе с полудюжиной других счастливчиков, и добровольно обязательное присутствие на плановом балу. Заодно и у баронессы отметился. Кстати, вскоре и штаб-ротмистру обещали убрать приставку «штаб» и рассмотреть новое место его дальнейшей службы. Поздравляю, Сергей Юрьевич, от всей души. Блинский покраснел, как девица, и впервые на памяти Александра не знал, что сказать. Так его распирало от всевозможных эмоций. Свежеиспеченного поручика интересовало совсем другое. А вы случайно не ведаете, кого назначит вместо вас? — Это уж как в штабе, решат Александр Яковлевич. Но тут и гадать пока бесполезно. Вот ближе к... Штаброд мистер опять предвкушающе улыбнулся. — Кстати, поручик, вы уже знаете? — Простите, о чем вы? — Ну, про очередное повышение акцизов вам, наверное, неинтересно будет слушать. А вот о премии... Командир, всея заставы, сделал почти театральную паузу, наслаждаясь моментом поиграл бровями и затем продолжил. С марта месяца премия за перехваченный контрабандный товар будет составлять 60% от оценочной стоимости. Приказ уже подписан. Хорошую новость. Еще бы и штатное расписание подняли. Да вы неисправимый мечтатель, Александр Яковлевич. Надо усилить тренировки. Переведут Блинского, да еще и в любой момент. Прежнего раздолья точно не будет». А ведь еще и Дымков месяца через четыре нарисуется. Тогда вообще прощай свободы. Как-то не вовремя Сергея Юрьевича повышают. С другой стороны, кому сейчас легко? Ровно через четырнадцать дней и даже в то же самое время поручик князь Огренев вновь разговаривал с искренне опечаленным господином управляющим. «Ваше сиятельство, мы рассмотрели ваше прошение о кредите». К сожалению, заявленная вами сумма очень велика, и правление решило, что риск невозврата чрезмерен. Поверьте, мне очень жаль. Может быть, в другой раз? Благодарю за беседу, господин управляющий. Всего хорошего. Из Варшавского отделения Русско-Азиатского банка поручик вышел спокойный снаружи, но налитый черной злобой внутри. «Чтоб я еще хотя бы раз пришел в, этот, в любой банк просить кредиты!» Козлы безроги, чином я им не вышел, молоду больно. Сам достану денег и столько, сколько нужно, уроды. Вернувшись из Варшавы Волькуш Александр положил перед собой очередной чистый блокнот и принялся считать. Кредит он просил на закупку недостающего станочного парка всего 550 тысяч, и этого бы хватило ему солидным запасом. Благо, что он не хотел всего и сразу. Тогда не хотел, а теперь хочет. И сделает все, но добьется желаемого, и мелочиться на этот раз не будет. Не плавно и поэтапно, а резко и одновременно. Где там письмо от господина Циммермана? Ага. Проверим еще разок. Цену в марках переведем в рубли и округляем. Ровно 450 тысяч. И еще неизвестно, какова таможенная пошлина. В комплекте поставки идет оборудование под производство пистолетов двух калибров и патронов к ним. Добавляем заказ на консервный завод полного цикла. Оцениваем его в 200 тысяч. Еще один заказ на Элисблиц. Патронная линия под все новинки. И, пожалуй, с учетом будущих госзаказов, 1100 как минимум. Свой столелитейный завод, тоже как минимум полтора миллиона, плюс неизвестно сколько на реконструкцию. Сеть торговых центров по крупным городам. Эти, пожалуй, сразу начнут прибыль приносить, если найду столько честных управляющих. Хе -хе. Значит, после того, как организую маленькую службу безопасности, совсем маленькую, не больше тысячи человек в штате. В своих поездках и просто в отрядном обиходе поручик столкнулся с интересным фактом. Количество поддельных продуктов и вещей просто поражало воображение. Оливковое масло, полученное путем смешивания постного, льняного и кунжутного, настоящее парижское масло, по вкусу напоминавшее масло моторное, мука, хлеб, конфеты, чай, макароны, кофе, пиво, сахарин. Список можно было продолжать до бесконечности. Причем все подделки были отечественного производства, в чем Александр убеждался не раз. К примеру, попробовав и сравнив контрабандный молотый кофе и местного помола, навсегда зарекся пить последний, потому как бурда ужасная. Вот тогда у него и мелькнула в первый раз мысль, что тот, кто будет торговать натуральными продуктами, вдобавок с гарантией этой самой натуральности, попросту озолотится. Забывшись, Корнет стал ходить по комнате и считать вслух. Полтора до пятьсот. И Шухову за труды, и 500 на обеспечение, до 1300 триста в резерв. Не меньше трех-четырех выходит. но ну, остановимся на пяти. Да, размахнись, рука, разудись, плечо. Ладно, теперь подумаем, где такие бабульки водятся.